Глава 12. Вольные стабы. Еще сутки пути, и мы почти без происшествий добрались до первого охранного периметра. Путь здесь пролегал через песочные часы. Заужение проходимого рельефа. Справа конусы отвалов металлургического комбината. Слева бескрайнее болото, плавно переходящее в озеро. Первая машина свернула на широкую гать из наваленных поперёк стволов сосен и елей, густо засыпанных теми же иловыми и сосновыми ветвями, перемешанными с землёй. По такому полуплавучему мосту над заболоченной местностью мы проехали вдоль озера. Дистанцию между машинами сильно увеличили. Деревья вокруг слегка покачивались вместе с землёй. Я не понял сначала. Как мне объяснил сидящий рядом солдат, Мы уже давно ехали по поверхности озера, а деревья сплелись корнями и выросли здесь, на грязи, плавающей на поверхности. Озеро затягивало со всех сторон. Это были так называемые наплавные берега. Без Гати мы бы уже давно провалились, а Гати ту местные делают после каждой перезагрузки озера, если им надо ездить на север. А если не надо, не делают. И тогда на транспорте путь на север закрыт. «Местности эти безлюдны, поэтому тут нет интереса ни зараженным, ни рейдерам». Как потом я узнал, под дорогой этой была устроена цепочка из взрывчатки. При опасности всегда можно было отправить нежеланных гостей на дно озера. Потом потянулась грунтовка, порядком разбитая. Но и этот путь терял прочность. Мы ехали последними, оставляя глубокую колею между колес. Здесь чувствовалось, что мы двигаемся на юг. Были даже видны деревья с не до конца опавшей листвой. Въехав на очередной холм, мы увидели новый кластер. Нам не повезло. Дорога превратилась в железнодорожное полотно. Вдали оно проходило у небольшой товарно-сортировочной станции. На путях стояло три состава и в тупике пара маневровых локомотивов. Вокруг вагонов был раскидан всякий хлам. Обрывки упаковки, пленка, картон, поддоны. По всему было понятно, что станция давно разграблена. Между железнодорожной насыпью и лесом шла уж совсем убитая дорога, превратившаяся в одну бесконечную и непроходимую полосу жижи. По общему каналу раздался голос оклемавшегося Бананана. «Так, братва, в кластер! Не заезжаем, ждем вечера!» Станция дорога перезагрузится ночью, и мы по-свеженькому сможем проехать дальше. А пока приводим технику в порядок и отдыхаем. Про охрану не забываем. Хоть станции зачищена вероятность появления зараженных есть. Решили пока на стоянке поужинать вместе. Македонский с антикваром притащили из приболотного леса, оставленного за спиной, четыре длинных и тонких высохших деревца с небольшими кронами. Ветки, составляющие кроны, пошли в костер, а жердины стволов сложили вокруг колодцем, и мы все расселись. Поставили котелки с водой на огонь, рядом покидали банки с тушенкой на разогрев. Наша группа держалась от стронгов особняком. Да и те, хоть и были, благодарны за спасение, пока не навязывались к нам в товарищи. Мы все же были новичками и особо не разбирались в местных реалиях. Святой, поразмыслив, немного сказал, «А я ведь думаю, что они нас могут и грабануть запросто. Что их сдерживает?» Антиквар тоже выразил свои сомнения. «У них народу мало. Все за баранкой сидят. Даже если в кабинеты есть кто на пассажирских сиденьях, то это освобожденные пленники из муравейника. Вот мы им сами свой хабары доставим до их штаба. А там уж и возьмут». «А я так понял, они сами наемники. И штаб этот будет не их, чихпых». Вмешался Мук и продолжил. Их и богомолы нанял. Весь отряд Бананана. А стаб — это стаб. Они там будут такими же гостями, как и мы, — ответы хурмы». мук уверенно закончил тираду и, громыхнув автоматом, о свой РПК наклонился, чтобы завязать шнурок на берце. Я увидел возвращающегося генерала и махнул ему рукой. Тот кивнул в ответ. Вставать народ не стал. «Здоров, генерал!» — просто закивали мои соседи. Тот присел третьим ко мне и солдату. Оглядел нас дружелюбно и начал свою речь. Поговорил я с Богомолом. Многое он мне рассказал. И Бананан отошел от контузии, только вот с ним закончил сейчас. Он снял кепку, пятерню зачесал волосы назад. «Короче, слушайте. Время у нас до ночи есть. Давайте сейф этот вскроем. Ничего мы с ним не придумали. В смысле... Как его маяком внешников на лужный след навести? А тут они вообще его уже не запеленгуют. Могу попробовать с электроникой разобраться. «Свойство мое знаете?» — предложил я. Сейф стащили на траву и отнесли к лесу. На всякий случай народ отошел за наш БТР. Я встал рядом с сейфом и активировал дар. «Смотри, не выходи из дара!» Как из-под воды услышал я окрик Болтона. «Лягух, подержи его!» «Не могу. Я его потерял?» Ответил резонатор. «Отходи потихоньку в черноте!» Снова крикнул наш спец по взрывчатке. Я отошел. Как только часть сейфа выпала из поля черноты, глянул взрыв. Прочь от меня пронеслась дверь сейфа и упала метрах в ста. Стенки самого сейфа выдержали, но их немного раздуло. Я отошел подальше и вышел из черноты. Лягух и Мук побежали вслед за улетевшей дверью. «А вот здесь!» — уверенно указал на землю у себя под ногами наш поисковик, и сам же поднял небольшую плоскую стальную шкатулку. Я подошел ближе. Мук просто открыл эту железную книжку. Внутри, как шоколадные конфеты в коробке, в бархатных ячейках лежали четыре белых жемчужины. Под бархатом оказалась небольшая пачка бумаг с напечатанными на них текстами на неизвестном языке. Генерал принял из рук Мука первый трофей и сказал, «Поищи там остальное. Сам посмотри. Жемчуг другой, янтарь, спек и тому подобное. Может, чего зацепишь». Болтон стоял у дымящегося сейфа и внимательно рассматривал пустую внутренность. Затем указал на заднюю стенку. «Тут, походу, основной заряд, взрывчатки не сработал. Только брезантный. Основная должна была разнести сейф в пыль. Ты когда-то ходил?» Ее еще не выпустил из поля, вот она и не сработала от инициирующей. Что сказать? Нам повезло. Что-то часто нам везет, как специально, — заметил я. Генерал усмехнулся. Выживают сильнейшие. Им же и везет. Так, сейф больше не трогаем, кто его знает? И крикнул. — Мук, сильно не задерживайся. Основное проверь, давай ужинать. Он махнул от головой рукой и все разбрядшиеся по полю бойцы поплелись обратно к костру. Кое-кто прихватил еще веток из леса. Рация генерала затрещала. — Что у вас там случилось? — спросил Бананан. — Все нормально. Проблем нет. Сейф открывали, — ответил наш командир. — Открыли? — Да. — Ну, отбой. Мы вернулись, расселись, закинули чая в кипящие котелки, вскрыли теплую тушенку. Костер, получив новую партию топлива, разгорелся. Коленям стало горячо, так что мне пришлось встать и есть стоя. Генерал тем временем начал новую речь. «Я тут почитал записи слона». Он похлопал по своей планшетке. «В общем, надо попробовать по его способу дары ваши определить. А пробудить у знахаря в стабе придется за спараны. Ну да, их у нас достаточно». Все люди заинтересованно смотрели на генерала. Даже есть перестали. Поехали по часовой. Солдат. суперзрение Не квас. Второй дар. Псевдозараженный. Слабые монстры будут принимать его за своего. Македонский. Человек-радиостанция. Квас. Болтон. Квас без дара. Святой. Инфракрасный сенс. «Квас. Антиквар. Квас, который не будет выглядеть квазом. Это его дар такой. Но силы и потребление живца всегда будут больше, чем у других». «Тракторист. Человек-электрогенератор. Квас». Солдат даже поперхнулся. Его довольная физиономия еле сдерживала улыбку. «Так что, я иммунным был с самого начала?» «Выходит, так», — сказал генерал. «Нормальный ход», — заключил солдат, сел и продолжил поглощать содержимое банки с таким видом, как будто он ел не тушенку, а какую-нибудь амброзию или манну небесную. «Дальше. Я все же имею некоторые опасения, что на такое сокровище, как белый жемчуг, в стабе могут найтись охотники. Ибо Нанан и Богомол настойчиво рекомендовали избавиться». От этого жемчуга как можно скорее. Солдат тут же предложил. «Давайте кинем жребий». Я думал об этом. Но если мы хотим по-прежнему оставаться эффективной боевой единицей, то доверять удаче тут не стоит. Генерал встал и начал прохаживаться вдоль импровизированных лавок. «Во-первых...» Я считаю, необходимо исключить иммунных, ибо им сейчас квазирование не грозит. Плюс антиквар. Он же сохраняет человеческий образ. А значит, влезет за пульт и сможет работать на установке. Тут все согласны. Святой заметил. — Если только мы продолжим работать одним отрядом, как Стронге. Никто не хочет свалить. Все молчали, а я, наконец, решил высказаться. Я, в общем, с вами был в основном ради поисков своей Алены и намерен продолжить поиски. К сожалению, я вижу, что наши пути расходятся, и я намерен двинуть как можно скорее на территории Муров. А вы реализуете свои планы. Генерал остановился. — Я ожидал такого и давно думал об этом. Мы не смогли тебе помочь, хотя и обещали. «Да, мы еще некоторое время будем идти параллельными курсами, но потом ты уйдешь в самостоятельное плавание. Как ты считаешь, жемчужина будет достаточным аргументом, чтобы избавить нас от этого обещания?» «Народ, мы отдадим Калине жемчужину?» «Тот, кто уже видел в себе первые признаки квазирования...» Продолжали молча сидеть, будто каменные изваяния. «Понятно. Хорошо, отложим этот момент». Генерал сел на свое прежнее место и продолжил. «Нам надо, чтобы за пультами сидели люди, и их пальцы попадали по одной клавише, а не сразу по четырем. Это кто? Программисты-операторы. Болтон...» Трактористы Македонские. «Три жемчужины, считай, ушли. Дальше остаемся, святой антиквар и я. Антиквар не будет выглядеть квазом. Ему не страшно. Значит, считаю нужным кинуть жребий на четвертую между мной, святым, и Калиной. Такое решение всех удовлетворило. Бывшие офицеры одобрительно загалдели. Шум прервал святой. «Я отказываюсь от своего права. Я и так, как радар, все буду видеть. А с помощью антиквара и радарная установка будет работать нормально. У этого жемчуга есть более заслуженный хозяин». Генерал открыл заветную коробочку, раздал три жемчужины, а четвертую протянул мне, как когда-то и я протягивал ему. «Согласен со святым». Я тоже не настолько нуждаюсь в жемчуге. Просто отдаю долги. Не люблю быть должным. И да, извини. В наших ближайших планах пока нет твоей Алены. Сам видишь, как все складывается. Я взял холодный тяжёленький белый шарик, который тут же начал разогреваться в моей руке. Это значило, что я принимаю капитуляцию генерала Ну что же, я кинул жемчужину в рот, и она почти сразу же растворилась. Генерал хлопнул ладонями по коленям и встал, как будто с его плеч спала тяжелая ноша. Ну и замечательно. Двигаемся дальше. На повестке дня наши дальнейшие действия. Добираемся до штаба Союза, зализываем раны, отдыхаем, посещаем знахаря, Я веду переговоры с главой стаба о присоединении. Ищем ксера, чиним и приводим в порядок дроны. Проводим небольшие учения с ними. С оружием разбираемся, что продать, что докупить. Ну и вообще посмотрим, как у них экономика устроена. Зайду к знахарю и подамся обратно к Рынску, а оттуда двину знакомой дорогой до Муравейника, а там по карте и до грязи доберусь. «Дар у меня неплохой, и, главная цель есть. Значит, и смысл моего тут существования. Главное — Алену встретить, объясниться с ней. А дальше в моих мыслях вырастала каменная стена. Я, как тот шахматист, мог думать только на три хода вперед. Потом, как говорится, будем действовать по обстановке. Вернулись лягух и мук, набрали целый подсумок, килограмма три» скреберского янтаря и еще со стакан разного гороха и испаранов. «Вот, эмэндэмс принесли к чаю, аж качает!» — пошутил Мук, принимая от святого котелок с крепким дымящимся чаем и две банки подогретой тушенки с упаковкой галет. «Это в общую кассу. Потом в стабе разберемся, что это за эмэндэмсы». Генерал забрал подсумок со стаканом и понес их в КАМАЗ с радаром. «Там уже и так было килограмм двадцать всяких испаранов и горошин». Лежали они в большом зеленом деревянном ящике от боеприпасов. Генерал убрал прикрывающий ящик бушлат, поднял крышку и поставил новые трофеи отдельно, в уголок. Я так понял, место здесь было безопасное. Стронги жли костры побольше нашего. Многие не теряли времени даром и уже спали, укутавшись в плащ палатки и обняв свои рюкзаки. Другие носили ветки и поддерживали огонь. Сменялись часовые на постах. Генерал тоже назначил Кострового и двух человек в патруль. Остальным спать. Через четыре часа меняемся. Я попал в команду спящих, и мне повезло. Дежурить вовсе не пришлось. Через три часа станция перезагрузилась. Выспаться я, правда, не смог. Костер грел грудь и лицо, а спина мерзла, так и проворочался в полудреме все три часа а потом кисляк начал накрывать ложбину со станцией. Когда туман рассеялся, я увидел два товарника. Вагоны были всякие, от цистерн до платформ с комбайнами. Жаль, но ни мы, ни Стронги не имели возможности разграбить этот поезд. Места для груза не было совсем. На общем канале Бананан отдал приказ. «Выдвигаемся! Проскакиваем кластер быстро! Ни на что не отвлекаемся!» Я вернулся на свое место в коробочке, и вскоре мы поехали. В бойницу были видны удивленные лица немногочисленных работников станции, которым не повезло оказаться там ночью. Охранники с автоматами, дежурный в железнодорожной форме, машинист с помощником — вот и все население. Через пару-тройку часов они пожрут друг дружку, а сильнейшего из них добьют грузчики, которые прибудут сюда из става за содержимым вагонов. Мчали мы спора. Не хотел Бананан вести колонну по разбитой дороге, а транспорт грузчиков однозначно разобьет эту грунтовку. Пересеклись с пилоновскими мы уже под утро. Два некогда МЧСовских автобуса с грузчиками, громадные Уралы с наращенными кузовами, автокран. Они посигналили нам и объехали по обочине, даже останавливаться не стали. На бортах у всех виднелся белый ромб. Знак «Стаба Когда солнце разогнало ночные тучи и бросило вправо длинные тени от придорожных лысых тополей, наша машина подпрыгнула на стыке стаба и кластера. Позади осталось бескрайнее заброшенное поле со следами старых заплывших землей линий окопов. Справа и слева от дороги были навалены большие, пестрые кучи бытового мусора. Ветер гонял по полю бумажки рваные полиэтиленовые пакеты. Солдат заметил. — Сразу видно, рядом живут люди. Я откликнулся. — Ну да. На кластер состава мусор вывозят, а при перезагрузке все исчезает и снова чисто. — Мусорной проблемы нет. Солдат продолжил. — Некрасиво просто, а так, конечно, ход нормальный. А вот интересно, хоронят они убитых где? — Я думаю, их зараженные сжирают. А если раненого до стаба доволокли, то он не умирает уже. не «Сжигают, наверное», — разговор утих. Впереди появился первый блокпост. Проехали без проблем. Вдали, прямо посреди поля, виднелось поселение, окруженное стеной из сложенных друг на друга бетонных блоков. По всей видимости, где-то рядом прилетал завод железобетонных изделий. Красотой тут вообще никто не помышлял заморачиваться. Все было серое или зеленое от нарушивого мха или шайников. У замшелых бетонных ворот колонна встала. Бананан, Богомол и генерал о чем-то долго говорили со стабовской охраной. Охрана вела переговоры по рации. Кто-то подъезжал, уезжал. Наконец ударили по рукам. Бананан и генерал рассчитались за въезд, и колонна тронулась. Как я потом понял, лишь для того, чтобы разгрузиться. Вся лишняя техника затем покинула бетонное кольцо стаба и встала недалеко от стен. Наши же машины были оплачены генералом полностью, и мы спокойно могли оставить их в стабе под охраной на три дня. Когда мы проезжали в ворота, перед первой машиной генерала вклинился черный паджерик. «Едем за ним», — сообщил наш командир. «Он покажет дорогу до нашей стоянки и гостиницы». Таким образом, отделившись от основной колонны, мы поехали своим путем. Все дороги в пилоне были уложены бетонными плитами. Колеса машин все время стучали по их стыкам, как по железной дороге. Мы добрались до площадки. размером она была с футбольное поле, окруженное со всех сторон двумя рядами колючей проволоки, между которыми виднелись столбики с камерами наблюдения. Тут же над полем возвышалось трехэтажное двухподъездное серое здание, некогда покрашенное желтой побелкой, но сейчас об этом напоминали лишь небольшие полупрозрачные пятна под балкончиками и с весом крыши. Стоянка была почти пуста. Наши машины сиротливо заняли ближний к зданию угол. Наш проводник заезжать не стал. Остановился возле входа, закрыл поджерик и стоял, поджидая нас возле входа, в трехэтажку. Над его головой висела старая, обветшалая вывеска. «Рад приветствовать новичков в нашем городе! Я хозяин этого заведения! Шмель!» «Генерал!» Наш командир подал руку Шмелю. Обменявшись рукопожатиями с хозяином заведения, весь отряд прошел внутрь. Только лягух категорически не захотел ночевать в гостинице и сказал что будет отсыпаться в радарной установке и заодно охранять сундук с сокровищами. Чувствуя себя неуверенно на новом месте, генерал поддержал эту инициативу лягуха, и тот, лишь поздоровавшись со шмелем, вернулся обратно к машинам. На полпути он уже по обыкновению замахал руками и начал о чем-то громко ругаться сам с собой. «Я же был приятно удивлен своим номером. Нет, особого ремонта там не было». Бетонные стены оказались обшиты вагонкой, отчего в комнате немного пахло деревом. Но зато были электричество и свет, музыка в виде музыкального центра и кучи дисков. Я тут же воткнул первый попавшийся. Заиграла приятная наливная мелодия с женским вокалом и звуками природы. Неплохо. Вот чего мне давно не хватало. Музыки. Еще одна пустая ячейка в моем сознании заполнилась, и я вновь вспомнил свой сон. Я. Справа от входа была еще дверь. Это оказались туалет и ванная. Я открыл кран. Вода полилась, а через несколько секунд она пошла и с парком, горячая. Это уже слишком круто, чтобы быть похожим на правду. Здесь, в этом царстве холода и промозглой вечной сырости, островок тепла, спокойствия и комфорта и всего-то за десять споранов в день. Да их там в рынские лопаты после орды можно было грести. Знал бы, что тут так классно можно расположиться, весь рюкзак бы ими набил. Я закрыл номер, разделся и лег в наполняющуюся ванну. Как же классно! Казалось, навечно задубевшее, скованное, напряженное тело начало прогреваться. Живительное тепло, мышца за мышцей, связка за связкой начало проникать в мое тело. Напряжение спадало. За журчанием воды слышалось пение соловья, сопрано-девушки и звук бамбуковой флейты. Это было просто чудесно. Меня начало рубить. Я, пересилив себя, все же вылез из ванны, вытерся и дотащился до кровати со свежим бельем. Выключил музыку и рухнул в объятия холодных свежих льняных простыней. Мое тепло быстро победило, стало хорошо. Я так сильно расслабился, что мне даже лень было повернуться на правый бок. Вырубился я сразу и спал без снов. Когда было уже темно, я проснулся от громких пьяных криков и по голосам понял, что наши возвращаются из сауны. Полежал еще немного, глядя в темноту потолка, но спать уже не хотелось. Я встал, оделся и спустился на первый этаж. На сдвинутых вместе столиках лежали и стояли бутылки с вином и водкой. Пустые звенели и перекатывались под столом. Большие блюда, устланные листами салата, были засыпаны ароматами кусками шашлыка. Между ними примостились миски с блестящими от оливкового масла, нарезанными помидорами, огурцами, красным луком. Широкие чаши с соусами, корзинки с лавашами и черным хлебом. Под потолком стоял устойчивый гул, народ общался. Здесь я видел и знакомые лица из колонны, стронгов и почти всех наших, наверное... И кто-то из местных тоже присоединился к щедрой трапезе. — Калина, давай сюда! — приветственно махнул мне рукой святой. Я сел за угол на свободный табурет. — Смотри, кто это! Наш радарщик похлопал по спине сидящего рядом с ним молодого парня в желтом однотонном песочном камуфляже. — Это кирпич! Он из Рынска, иммунный. Солдатом был у нас. И с твоей Аленкой его доставили в муравейник. В плену у муров был, пока его стронги не освободили. — Я мгновение пристально смотрел на кирпича и затем сказал «Привет, я, Калина, ищу ту девушку, про которую упомянул святой». Но кирпич отрицательно покачал головой, развел руками и, проживав ответил «Извини, я ранен сильно был. Меня без сознания везли, никого не видел. Вряд ли я смогу помочь». А святой сказал «Он тоже к нам присоединился, генерал одобрил, и еще тут из местных завербовал несколько человек. Хочешь, познакомлю?» — Да нет, не надо пока. Я лучше поем. Я взял себе кусок мяса, обмакнул его в соус и откусил. Нашел какую-то вилку, уголол ломтик помидора, оторвал лаваша. Сбоку забулькало, а святой уже подавал мне стопочку. — Давай, за успех нашего дела! Мы чокнулись и выпили. — А что за дело-то? — А, да ты все проспал. Тут горох из парана лились рекой просто. Генерал сходил к местному князьку, в Альжану. Короче... Они не договорились, и мы сваливаем скоро отсюда. Ну и затариваемся до того времени. Вот горох из сундука и утекает. Святой отправил в рот хрустящий лист салата, обтер пальцы о хлеб и вновь хотел наполнить стопки. Но они уже были полны. Кирпич постарался. Дернули. Я шумно вдохнул носом воздух. Водка была не очень. Заел шашлыком. И что генерал задумал? — А вот что? Кочующий стап Мы уже всю технику закупили. Местные мастера кунги-жилые на грузовики устанавливают. Свой топливозаправщик, генераторы, машина-мастерская, походная кухня, медблок джипы с турелями для крупнокалиберных пулеметов, тягачи для двух гусеничных БМД. БТР наш под местные особенности переделают и многое другое. Иммунных с нужными для группы дарами наняли. Интересно, а где кочевать? Вокруг рынка в основном. При перезагрузках пополняться боеприпасами и вооружением, иммунных вытаскивать. На зараженных охотятся, пока они даже мчужников не успеют развиться. «Ну и сюда хабар скидывать будем, приезжать отдыхать здесь». Святой подтянул к себе блюдо со стейками гриль из форели. Скинул веточку петрушки и начал ковырять вилкой один из них. «А вот все дроны починить не можем. Деталей слишком мало. Нужен ксер и какой мелочь эту накопировать? Богомол поехал в Крущевку. Это следующий стаб. Там есть ксер сказал. Упросит его приехать и помочь нам» а сам дальше по маршруту будет уговаривать другие стабы, чтобы выставили по отряду для нападения на главный стаб внешников и муров — грязь. Это практически другой регион. Под нашими дронами, если ударить, то портал какой-то закроем в грязи, и про внешников там можно будет забыть. А с ними и муры силу потеряют. Там у них вокруг много мелких посёлков, типа муравейника. Они без метрополии лишь разрозненными бандами станут. Смекаешь? Смекаю. Сильная задумка. Хотя... Я откинулся, оглянул честную компанию, упер кулак с вилкой вверх в стол. «Думаю, нас на подходе на детали разберут. Из поражения в муравейнике сделают выводы. Вы их технику так легко не перехватите теперь. А еще и свою потеряете». Святой парировал. «В этом есть смысл. Но Богомол сказал, что по данным института бюрократическая машина «Акун» очень неповоротлива. И пройдет время, пока все шестеренки провернутся. А мы будем действовать быстро. Во всем нужен точный расчет. Стратеги Союза разработают операцию, исходя из имеющихся у нас сил. Дай бог, дай бог. Мы выпили еще. Я присоединился к разделке форели. Послезавтра на Рынск уже выдвигаемся кочевым стабом. Я с вами. Добро. А потом вы куда? От добычи зависит, да и богомол должен будет вернуться». «Может, дронов восстановим, сводный отряд дождёмся и двинем на грязь?» «Если всё выгорит, Богомол от имени института, а Вальжан от своего стаба и его совета обещали, что Муравейник за нами останется. А грязь будут потихоньку колонизировать остальные стабы Союза. Ну, это так. Буфер мани, короче, нас хотят сделать. Ну да, генерал всё понимает». «Так и мне туда. Алена где-то там. Кирпич разлил. Давай за то, чтоб ты нашёл её. Давай». Опять звякнули я прокинули Кирпич спросил. «А чего ты ее ищешь-то?» Его прервал святой, ответив за меня. «Ну, вот генерал хочет свой стаб, а человек хочет вернуть себе девушку. Что тут такого? Я уважаю людей, у которых есть мечта». Святой глянул кирпичу в глаза и спросил. «Вот у тебя есть мечта?» Тот задумался. «Ну да, чтобы у меня все было, и мне ничего за это не было» и рассмеялся, продемонстрировав отличные белые зубы. Святой удрученый глянул на меня и развел руками с вилкой и стаканом. «Вот так!» «Ладно, давай еще и хорош. Надо городок осмотреть. В этот день, вернее, ночь, мне так и не удалось осмотреться в этом стабе. Очухался я утром, часов в восемь. Похмелился живцом. Вот что действительно мне здесь нравилось, так это то, что можно было пить и есть почем зря, а последствий никаких». Я уже чувствовал себя отлично и готов был на новые свершения. Белая королева в Алисе в Зазеркалье говорила, «В наше время, даже чтобы оставаться на месте, нужно бежать изо всех сил. А уж, чтобы двигаться вперед, нужно бежать еще быстрее». Следуя этому завету, я полностью экипировался, как мог, собрал все свое и покинул номер, уже не собираясь возвращаться в него. Внизу столова я попросил поесть. Дали жареное сало с луком, залитое тремя яйцами кофе и гренки. Я спросил у накормившей меня поварихи. «Когда наши выезжают?» «В полдень собрались. Сейчас по лавкам разбрелись, закупаются в дорогу. Как живется вам здесь?» «Трудновато. С парана для живца днем с огнем не сыщешь. Все почистую выгребается людьми из дружины Вальжана. А простым людям оставляют минимум, чтоб только не сдохли. За это приходится пахать по четырнадцать часов в день чтобы они красиво жили. Ты заметил? В стабе электричество, телефон, отопление, горячая вода, чистота на улицах. Кто с бестолковыми дарами, типа меня, тот на работах. И давно вы так? Я уж с год здесь. Вот шмель взял на работу поваром. Раз в месяц вывозит на болото. строить новую гать Ну и чтоб осёдлую болезнь не подхватить. А что, хотелось бы поохотиться на заражённых? Упаси бог. Я их боюсь до смерти. Тетка махнула рукой с тряпочкой и пошла протирать пыль в зале. «Мне же не помешало бы пополнить мою экипировку, и я отправился вслед за всеми. Шагая бетонным коридором, похожим на гигантский водосток, я достиг большой квадратной площади. В центре у нее, по всей видимости, хотели строить фонтан, но давно забросили эту затею. Круглое бетонное кольцо остого позеленело, торчащая из него арматура заржавела, и потеки ржавчины струились по бетонным стенкам». Вокруг площади квадратом расположились двухэтажные постройки с колоннами. Среди колонн расположились пестрые палатки торговцев. Побродив среди торговцев, я поделил их для себя на три категории. Первые – местные перекупщики. Работали серьезно и стационарно. Вторые – просто люди, решившие не скидывать хабар по дешевке перекупщикам, а продать его самостоятельно. Подороже. Третьи – торговые караваны из других стабов. Их товар существенно отличался от местного ассортимента. Такие вещи не прилетали в сферу влияния пилона. И еще, спаран действительно был в цене. Валютой служили различные патроны и даже банки тушенки. Выходит, мои десять спаранов в день за номер были весьма завышенной ценой, но, как говорится, цена — это то, сколько человек готов отдать. А я тогда готов был столько отдать за теплую комнату и комфорт. Обойдя площадь по периметру, я нашел мастерскую по ремонту, ресторан, парикмахерскую, кофейню, администрацию, две гостиницы и многое другое. Все эти учреждения были на вторых этажах, над своеобразным базаром. Мне эта планировка напомнила старинный город. Наконец, в последнем свободном от торговцев углу площади я увидел искомое. Больницу. Вошел. Внутри оказалось чисто и тепло. Слева окно и большое зеркало, справа стойка ресепшена, как в гостиницах и так блестящим полам, присев, возила тряпкой худая глазастая девушка. «Вам бы швабра не помешала», — заметил я. «Босс не разрешает. Хочешь, чтоб так мыло». «И много платит». «Спорового голодания нет», — сказала уборщица и пошла в туалет менять еще чистую воду в ведре. «Скорее спасаясь от расспросов с моей стороны, чем руководствуясь необходимостью». «А босс что, знахарь?» — крикнул я ей вслед. Она не ответила, а шум воды из-под крана заглушил мой вопрос. Повисла довольно долгая пауза. За стойкой было пусто, спросить оказалось не у кого. И тут белая дверь в обрамлении двух кадок с пальмами монстрами лязгнула за щелкой, открылась, и оттуда высунулась чернявая прилизанная голова. «Кому тут знахарь нужен?» Я сделал решительный шаг в направлении этого человека. «Здравствуйте, у меня к вам дело по профилю». «Хорошо, здравствуйте». «Подождите минуточку, вас вызовут». Голова скрылась за дверью. Я подошел к окну и оперся на подоконник. Окинул взглядом серую площадь с недостроенным фонтаном. А из кабинета вышла другая девушка в белом халатике. На секунду она остановилась напротив ростового зеркала, окинула себя взглядом, обтянула вниз халат и потом прошла за стойку там села. Теперь я видел только ее блондинистую голову. Она, наконец, оценивающе посмотрела на меня и тонким... Почти песклявым голосом пригласила. «Можете входить!» Я тут же без стука вошел. Знахарь стоял возле высокого шкафчика и что-то там перекладывал. Он оторвался от своего занятия, закрыл дверцу и предложил. «Присаживайтесь!» Я сел на приятно теплую кожаную софу. «Я плющ!» — представился знахарь. «Калина!» «Какого рода услугу вы бы хотели от меня получить?» «Мне нужно узнать и научиться использовать свой второй дар». «Это...» — Плющ внимательно посмотрел на меня. Тряхнул головой, как бы сбрасывая пелену с глаз. Встал, подошел ближе. На лице его просияла вежливая, доброжелательная улыбка. От меня он метнулся к двери, приоткрыл и шепнул туда. «Нюша, кофе, чай, коньяк, быстро!» Знахарь был само радушие. «Рад видеть вас, уважаемая Калина!» Он протянул мне руку ладонью вверх, потряс мою пятерню двумя руками. Продолжая улыбаться, предложил. «Не желаете и кофе, или чаю? А может быть, и коньячку?» «Нет, спасибо. Я по поводу моего вопроса все же». «Ах да, пустяк!» Вошла блондинка с серебряным подносом, заставленным чашечками и вазочками с печеньем, заискивающий мне, улыбаясь. Поставила его на стол и быстро удалилась. «Всего двести паранов или двадцать горошин и двадцать паранов На моем лице произошли некоторые изменения. Знахарь стал мне неприятен, и это не осталось незамеченным. Момент, и я быстро взял себя в руки. Я был бедным, но гордым. А теперь, когда я богач по местным меркам, унижаться и торговаться с этим человеком казалось ниже моего достоинства. «У вас очень сложный случай». «Я уже вижу, мне придется выложиться по полной». Как бы, оправдываясь, начал говорить Плющ. «Я прервал его». «Согласен». Я сунул руку в свой толстый подсумок и, не глядя, высыпал на поднос две жмени гороха в перемешку со спаранами, превысив указанную цену раз в пять. «Ну что ж, приступим». При этом знахарь сел рядом, взял коньяк, налил в микрочашечку немного кофе, закурил сигарету и, прихлебывая, стал пристально смотреть на меня. Минут через пять плющ затушил до куриный до фильтра парламент и положил окурок на блюдечко рядом с маленькой кофейной ложечкой и чашечкой. Сцепил пальцы и громко щелкнул суставами. Потянулся. Потом сунул руки в карманы и, прохаживаясь по комнате, заговорил. — Я никогда не встречал вашего первого дара, но читал о нем в институтской литературе для знахарей. — Это чернота. Его суть до конца постичь. «Никому не удалось». «Ну да вы не об этом меня и просили». «Второй дар получен в результате принятия белой жемчужины». Знахарь открыл свой шкафчик, хрустнул пластиковой бутылкой и прямо из горла хлебнул живца. По кабинету разлился пряный запах. «Я его пробудил. Это очень ценный дар. Имеет оттенок черноты, но не в сфере электроники, как ваш первый дар, а в сфере астральной или магической, как хотите» подавляет дары других, как по площади, так и индивидуально. Активируйте так же, как и основную свою способность. Только думайте о подавлении. Ах да, это ваша первая способность, она немного мутировала. Побочный эффект от белого жемчуга. Скреббирование вроде как и полезно, а может оказаться и наоборот. Такое часто бывает при приеме без присмотра опытного знахаря. Вас напоследок наградили или прокляли охранной сферой который будет пожирать живец с удвоенной силой. Что за сфера? Это если вас несется пуля, или осколок, или что угодно, со скоростью опасной для целостности вашего тела, и входит в поле сферы, у вас автоматически активируется чернота. Все пассивные ауры пожорливы. Так что это подорвет вашу экономику. Знахарь глянул на кучу гороха из паранов на подносе. Хотя, я думаю, лично вам это не грозит. В комнате воцарилась тишина. Сквозь окна на пол ложились яркие солнечные квадраты. Было слышно, как гудит холодильник в кабинете. Как возит тряпкой по полу уборщица в коридоре. Ну что ж, спасибо. Я бодро встал, пожал руку знахарю и отправился к выходу. «Всего доброго! Всегда к вашим услугам!» Услышал я вслед. Я прошел по влажному блестящему линолеуму и спустился на площадь. Внизу на лестнице стояла давешняя уборщица и украдкой курила. «Слышь, чего они так все вдруг запрыгали перед тобой? Ты кто, ксер?» «Нет. А чего перед ксером им прыгать?» «Ну да, это же ксер, богатство. Слушай, забери меня отсюда, куда угодно. Тошно мне здесь. Достал уже этот извращенец, и эти достали, и стап этот долбаный «Ну так сама уйди». «Ха, скажешь тоже». Я ему оптом продалась на год. А что было делать? От спорового голодания умирать. Где мне с пораны брать? Выкупи меня, а? И что мне с того, что выкуплю? Ну, я тебе по-всякому могу пригодиться, сам понимаешь. А мне много не надо, живец да хавчик. Я окинул ее скромную фигурку взглядом, но даже это показалось мне предательством по отношению к Алене. Я отвернулся и стал разглядывать ближайшие вывески. «А у тебя какой?» был бы нормально, я бы тут не стояла». «Ну, все же». Тем временем наверху досели спокойный плющ, как только Калина хлопнул дверью в коридоре, быстрым шагом прошел в маленькую комнатку, примыкающую к его кабинету, и сбросил с полки десяток книг пошарил за задней стенкой шкафа, что-то там нажал. Часть стены отъехала, обнажив большой сейф. Быстро набрав код, плющ провернул ключ». Внутри стояло два автомата, гранаты и несколько весьма потрепанных фолиантов. Вот. Радостно, потирая руки, плющ взял один из них. Быстро начал листать. Ага. Палец уперся в какие-то рукописные строчки. Губы быстро зашептали. По ещё непроверенным данным, каждый редактор Улья сопровождается ключником. Охранником с мощными боевыми дарами, делающим его практически неуязвимым. Вся информация получена прослушкой разговора келдингов и заслуживает доверия лишь отчасти. Требует проверки. Палец бегал по неразборчивым строчкам. Иногда надписи пропадали из-за пятен или дыр в бумаге. Так-так, вот еще. Ключник обязательно влюблен в редактора. Редактор всегда молодая девушка. Ключник не подпускает к себе других женщин и хранит верность своей любви. Ромео и Джульетта какие-то. плющ вновь зашелестел страницами. Жаль, но это все. Неужели так ключник? Где же он прячет редактора? Да мне за шкуру редактора институт белую даст. Плюч взял с полки бумажку с какими-то цифрами, повернулся к невысокому холодильнику, на котором стояла большая радиостанция, и стал настраивать вереньеры, сверяясь с цифрами на бумажке. Тут в соседнем кабинете в дверь тихонечко постучались. Знак рисунул бумажку в карман. — Ну что там еще? Он вышел в соседний кабинет. В дверь просунулась голова блондинки. Там клиент вернулся, хочет поговорить. Знахарь шумно вздохнул, сунул руку в карман и сказал. — Пусть заходит. В кабинет почему-то вошли двое, Калина и уборщица. — Сколько вы за нее хотите? — Знахарь несколько замешкался. — А вам как, на время или... — Или. — Ну, у нее контракт. Хотя, думаю, тысячи из паранов хватит. Вы же не хотите ссориться с Вальжаном? «У нас тут есть закон!» Плющ опередил мой вопрос о свободном уходе от него уборщицы, и я промолчал. Становиться персоной Нонграда в первом же человеческом стабе не хотелось. Как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Видно было, что Плющ доволен своим ходом, не отказал вроде, и девку свою не отдал. Но в толстом подсумке еще шуршали заветные шарики. Я кивнул уборщице. «Отсчитай!» лицо плюща Он напоследок шлепнул девушку по заду. «А хороша девка. Забирай. Что, понравилось?» Я кивнул. «Понравилось». Знахарь почему-то плюхнулся на диван и рассмеялся. Смеялся он довольно долго. Вытащил из кармана бумажку, глянул на нее. С хрустом смял и сунул обратно, хлопнул в ладоши. Налил себе в чашку от кофе немного коньяка. Залпом выпил и снова засмеялся. «А я уж дурень!» — он махнул рукой. Думал, свалю отсюда, скоро в места получше. Да, видно, не судьба. И снова стал смеяться. Вошла блондинка под монотонное щелканье падающих на поднос виноградина, смотрела странную картину и вернулась обратно за стойку. Однако это успокоило знахаря. Он вышел в смежную комнату, немного там повозился и вышел с электронными настольными весами с чашей. «Один споран весит два грамма. Значит, нам надо два кило. Сыпь сюда». Уборщица бросила считать и начала сыпать виноградину в чашу. «Стоп, достаточно. Вот ее паспорт». Плющ протянул мне ламинированную карточку. «Развлекайся, парень». Когда посетитель ушел, Плющ сам себе задал странный вопрос. «А что, собственно, я знаю об уборщице?» «Мало. Очень мало. Хотя...» «Нет, бред. Мы вышли, и некоторое время шли молча». «Так тебя так и зовут. Уборщица?» да. А дар мой в том, что я у каждого чувствую его споровое голодание. Вот и все. А люди, естественно, и сами знают, когда им живца надо бы нахлебнуть. Бесполезный дар. Уборщица махнул рукой. — А я там краем ухом услышала про проклятие твое что-то. — Почему проклятие? Летит пуля показательной Я ухожу в черноту. Сгорают все мои расы и прибор ночного введения. Да, иногда лучше получить ранение, чем остаться без связи. Но, с другой стороны, это в иной ситуации спасет мою жизнь. Вот только повышенное потребление живца является минусом. — Кстати, тебе уже надо принять. — Согласен. Я сделал пару глотков. — Чернота какая-то. Что за дар? — Потом расскажу. — А тебе, значит, спаран в день и хавчик. Повторил я условия уборщицы. Я сам не знал, зачем ее забрал по наитию какому-то. У меня по поводу твоего использования родились кое-какие мысли. Но не знаю, как скоро получится попробовать». Лицо девушки слегка порозовело. «Я тебя правильно поняла?» «Нет. Если бы ты поняла, ты бы так не краснела. Мы поедем за болото в Рынск. Там и попробуем тебя на деле». Ты сказала, чувствуешь, а не видишь. Значит, тебе не надо видеть человека. Сможешь на расстоянии за препятствиями работать своим даром. Люди, короче, от зараженных отличать. Почувствуешь, ты у них споровый голод или нет? Пробовала так? Не знаю. Я им не пользовалась за ненадобностью. Мне дар открыли уже здесь, и зараженных мне не довелось увидеть. «Даже интересно попробовать. Только страшновато. Не бойся. Мы рядом будем и оружие тебе дадим. На, кстати, забери свой паспорт». Я отдал уборщице ее карточку. «Мне она без надобности. Свалишь, сильно переживать не буду. Решай, сама с нами будешь или сама по себе». Уборщица сунула карточку паспорта куда-то во внутренний нагрудный карман. «Спасибо». Впервые встречаю такое благородство. А благородство свойственно сильным людям. Так что я с вами буду. Мы дошли до гостиницы шмеля и услышали восхищенный голос. — о Ого! Калина! А это кто с тобой? Ну ты даешь! Когда только успел! Ничего себе так! Мои вчерашние собутыльники встретили меня радостными улыбками. Я поздоровался со всеми, показал на девушку. — Вот, в группу еще человек привел. Знакомьтесь. Уборщица. Хочу с помощью ее дара иммунных от зараженных отличать. — а это надо. — Позвольте вашу ручку. Святой элегантно поклонился и чмокнул тонкую маленькую ладошку. — А не хотите ли в мой экипаж? Не выпуская руки девушки, Святой накрыл ее ладонь другой рукой. Уборщица удивленно глянула на меня широко распахнутыми глазами. «Кхм, святой, мне кажется, ты наглеешь?» Святой укоризненно глянул на меня. «Вот ты веришь в любовь с первого взгляда?» Я, недолго думая, ответил. «Верю. Вот. Кирпич вчера себе медсестру притащил. Глянь на него, как кот сметаны объявшийся. А я, понимаешь, тоже так воспалал чувствами?» А вот кому их отдать? И тут идешь ты со своей очаровательной спутницей. Но я-то знаю, ты однолюб, и Алена твоя не здесь. И я сразу понял, это судьба». «А меня-то не спросили?» Очухалась уборщица и вытащила свою руку из захвата святого. Глянула в мою сторону. «Он за меня плющу все свои бабки отдал. Тысячу спаранов». Святой удивленно посмотрел мне в глаза. Я, наконец, решился. «Короче, делайте, что хотите, но определять иммунных на свежем кластере будет она». Святой воспрял духом. «Давай я тебе тут все покажу. А пока мы не уехали, и киорчиком угощу». «Тут такой бар!» Я кивнул уборщице. «Ладно, иди». «Что ты так смотришь? Я же тебе паспорт отдал». «Хотя пошли генералу сначала на глаза покажемся». Святой сделал шаг вперед. «Генерала еще нет. Дела еще у него в городе. Я тут за главного сейчас. Построение в два и отправка в три». Уборщица как-то по-новому взглянула на зарастающее рыжей бородой лицо святого. в ее взгляде было больше мягкости. «Ну, пошли. Показывай, что тут где». «Меня, кстати, Оксана зовут». Наш Сенс согнул руку в локте, и девушка, взяв его под ручку, пошла рядом. На прощание святой повернул ко мне голову и задорно подмигнул. Оксана сделала вид, что ничего не заметила. Точно в 14.00 колонна генерала выдвинулась на Рынск, а в стабе остались трое наших, македонские трактористы Болтон. Им нужно было довести до ума трофейные дроны внешников и поучиться работать с ними. А еще выполнить небольшой заказ главы стаба — Вальжана. Он попросил провести аэрофотосъемку окрестностей Пилона. Я, трясся во втором Камазе, обдумывал прошедший день и надеялся, а, может быть, мечтал, что эта поездка закончится долгожданной встречей с Аленой.